Вода — быт. Батя давно говорил, что главное в городе, когда будет отключено центральное снабжение, — это вода. Ни газ, ни электричество, ни канализация — вода. Даже не жратва. Можно сжечь мебель, обогреваясь, можно на костре готовить пищу, можно гадить в полиэтиленовые пакеты или просто на улице. Одежду можно сшить из одеяла, но без воды полный и быстрый капец. Потому что бы мы ни делали, батя, да и все мы — Держали этот вопрос в голове. Вода. Пока что воду давали, утром и вечером, по полтора-два часа. Но ясно было, что это долго не продлится. Напор был слабый. У нас на третьем этаже вода еще шла, а на пятом уже нет. Каждое утро я относил ведро с водой Ольге Ивановне, на двенадцатый чтобы она не трогала пока свои запасы. Каждый раз она меня очень благодарила и приглашала попить чаю с вареньем. Я отказывался. Однажды она напекла пирожков, целое блюдо, и принесла нам. Словом, вода — это была еще та проблема. Как вариант, была еще река. Через Мовск ведь протекает река. Свизнич. И, в общем-то, недалеко от нас, по прямой километра полтора, не больше. Мы, конечно, держали в уме этот вариант, но он конкретно не нравился. Случись что, ходить туда — это однозначно подставляться. Где хищники охотятся? На водопое. Кроме того, что уж из себя представляет вода из реки в период всеобщего бардака, мы не заблуждались. Батя так и сказал, что как только в город перестанут подавать воду, из оставшихся жителей половина передохнет от дизентерии. Конечно, воду можно фильтровать, очистить и кипятить, но кто грамотно умеет это делать из городских-то? Нет, однозначно таскать воду из реки был не лучший вариант. Как-то батя сказал, что идеально было бы иметь под домом свою скважину или колодец. Но, конечно, это были лишь мечтания. Пока же мы затарились запасом воды просто циклопических объемов. У бати оказалось запасено большое количество пятилитровых пластиковых канистр-бутылей из-под покупной воды. Несколько лет, когда мы ездили отдыхать на природу и брали с собой покупную воду, он не давал нам выбрасывать пустые емкости, собирал их, просто-напросто мял, плющил и дома где-то компактно заначивал. Теперь они пригодились. Каждый день, когда давали воду, мы доставали эти канистры, уже расправленные, и набирали в воду. Собственно, я набирал один, это сделали моей обязанностью, пока не кончились бутылки. Пока вода набиралась в емкости, по примеру Ольги Ивановны, телепалась на леске связка серебряных предметов. Батя, конечно же, не поверил в дезинфекционные способности освещенного крестика, но вот в свойствах серебра беззараживать воду он высказался самым положительным образом. Ее на серебра, говорит, дезинфицируют. «Потому мы и достали из семейных запасов...» Чей-то старый серебряный крестик, пара серебряных ложек, серебряный же полтинник после царских времен с кузнецом на Аверисе. Связали все это в сетку и оставляли в посудине, пока она набиралась. Так просто, для профилактики. Воду, которую пили, все равно обязательно кипятили. Батя был очень осторожен. Вообще он сказал, что у него для обеззараживания хватает реагентов. Та же марганцовка, например. Но это уже только на самый крайний случай. И на случай действительно грязной воды — Вдруг действительно придется таскать из реки. Кроме того, у нас дома стояли две сорокалитровые пластиковые бочки с водой и два офисных кулера с девятнадцатилитровыми бутылями. А на кухне шеренга трехлитровых стеклянных банок с расходной водой. Мы заполнили водой, перетаскивая ее ведрами все ванны в тех квартирах, от которых у нас были ключи. И все емкости в них — ведра, банки, тазы. С мародерки у нас нашлось огромное количество больших, литровых прочных пластиковых пакетов. С батиной подачи мы их приспособили под водяные емкости. Набирали такой бурдюк до половины, предварительно, на всякий случай поставив его в другой такой же мешок, завязывали и оттаскивали в сторону. Места в башне было теперь много. А будет, как заверил батя, еще больше. Просто руки не доходили взломать замки и добраться до оставленных квартир. Но когда-нибудь мы и этим займемся. Честно говоря, эта нудная работенка набирать и таскать воду задолбала. Но что делать? К тому же у меня, как и у бати, наверное, открылись хомячьи гены. Мне приятно было осознавать, что с каждой бутылью воды, с каждым пластиковым бурдюком и с каждой набранной ванной мы крепим свою обороноспособность, повышаем автономность. Мы теперь могли неделями вообще не выходить на улицу. А зачем? В башне все есть. Мы становились полностью автономными, как подводная лодка. Канализация раз и навсегда кончилась, еще до полного исхода соседей. Трубу надежно забило, и хотя Толик предлагал, давай, говорит, разломаем канализационный стояк в подвале, и пусть фекалии шпарят прямо в подвал, он большой, надолго хватит, батя эту идею отмел. Нам, говорит, что, еще мало вони, и заразы из подвала не хватает. Да и подвал, мало ли. Чтобы не вонять в квартире, мы отвели под отправление естественных надобностей одну из квартир, как раз квартиру того самого козла, который, как мы предполагали, и настучал в администрацию о битве уста с сгопниками. Толик, как и обещал, выломал дверь в его квартиру совершенно варварским способом — ломом и кувалдой. — засека серый! Берусь ее вынести за двадцать минут! Ну, двадцать, не двадцать, но за полчаса он ее зверски выломал, частично вместе с косяком. Теперь дверь не закрывалась и напоминала собой мятую бумажку. В наглухо заткнутый унитаз, тщательно застеленный изнутри полиэтиленом на скотче, вставлялся и крепился пластиковый же мешок. Попользовался, закрыл крышкой. Там же, над раковиной, с отбитым сливом, самодельный умывальник из пятилитровой канистры и запас технической воды. Все так же, ведро с вставленным в него мешком. Воняло, конечно, а что делать? Мама пыталась поднять восстание, но батя резонно ей заметил, что если она собиралась слинять в деревню, то там принцип сортира тот же — дырка в деревянном полу, в узком и шатком строении. Так что выбирать особо не из чего. А воняет. Вон, — говорит, — возьми землю из горшков и присыпай, если не лень. По мне, — говорит, — пусть у этого урода в квартире и воняет. Ходить далеко, — говоришь? Ну так представь, что в деревне живешь, а одиночное строение на краю огорода. Ночью вон ночную вазу используйте. Не графья, хотя и графья в свое время не чурались. Зажрались типа, избаловала цивилизация. Раз в день кто-нибудь из нас завязывал поганый мешок скотчем и утаскивал его на помойку, давно уже превратившуюся в гору зловонного мусора и рассадник мух. Все, само собой, старались отлынивать от этой почетной обязанности, пришлось составлять график. Я глубокомысленно предложил мешки не утаскивать, а складировать там же, в спальне, например, и метать их на головы осаждающих. Думаю, устосу идея бы понравилось Посмеялись, но батя сказал, что, чтобы отбиваться от нападающих, нужно явно что-то посерьезнее. Доставлял граф, наш Чихуахуашка. После того побоища он как-то просек ситуацию и стал отказываться выходить на улицу. Все же в разуме этим мексиканским псинам не откажешь. И потому взялся гадить метить территорию по всей башне, не делая разбора, жилое это помещение, загаженный нужник или маркет-склад. Отучить его оказалось невозможно, а воды, чтобы убирать за ним, было мало. Правда, батя выцепил, как всегда, в своем выживальческом ноутбуке информацию, что моча хорошо нейтрализуется раствором марганцовки. И теперь прибирать графовые художества ходили с пшикалкой, заряженной этим самым раствором. «Конечно, до прежней чистоты, что в квартирах, что в подъезде башни, было далеко, но мы все же старались поддерживать порядок и чистоту. Не в хлеву живем», — как выразился батя. Квартира Устаса как-то сама собой превратилась в некое мемориальное место. В ней мы не хранили ничего из запасов. Заделали фанерой выбитое стекло, закрыли окна. Спартанская обстановка квартиры, память о героически погибшем Устасе и развешанное по стенам рыцарское оружие — Настраивали на серьезный лад, без всяких смехуечков. Не сговариваясь, мы превратили ее в место, где мы обсуждали самые серьезные дела. Скала Совета, как почему-то назвала ее батя. Готовила жрачку мама. Последнее время ей стала приходить помогать Элеонора, которая как-то прибилась к нам, типа подружилась с мамой. Собственно, деваться ей было некуда, только что идти в Центр спасения. Че там ехать, картошку полоть. Батя ее, конечно, так и не нашелся. Грохнули его наверняка, чего уж там. Такое время. Как-то я послушал, о чем они говорят с мамой. Джинсы с заниженной талией — это круто, стринги — это круто. Но когда стринги видны из-под джинс, это не круто и вообще шлак. Чокнулись они, что ли? А потом я понял, что это они просто уходят от действительности в эти разговоры с другой жизни — Действительность-то, эта вода два раза в день, свет только вечером на два-три часа, и то напряжение так прыгает, что мы не рисковали подключить ни телевизор, ни комп. Какать в пакет. На мусорке еще недавно редком лежали трупы гопников. Кровь и мозги на первом этаже мы, правда, соскоблили и смыли. Вот они и жуют процент и в материале, до да какой вид помады выгоднее подчеркнет ее форму лица, чтобы не чокнуться. У нас-то, мужиков, были вопросы поважнее. Толик конкретно зациклился на том, что нужно оружие посерьезнее наших пукалок. И батя его поддержал, но не одобрял гопнических, рискованных попыток оружия у кого-то отобрать. но ну, а пока батя был весь в раздумьях, Толик оружие добыл. Но это случилось уже позже. Толян после того, как все это началось, завязал стричься коротко. Вернее, просто вообще перестал стричься. И за несколько месяцев вполне оброс. Он даже стал волосы, чтобы не мешали стягивать на затылке в пучок. Стильно, типа. Но на днях я его застал за странным занятием. Он сидел у нас в зале за столом, перед настольным маминым зеркалом, и, взлохматив волосы, рассматривал свою физиономию. А батя расхаживал у него за спиной и поучал. — Не получится. Старайся одеваться, как одевается старшее поколение, и именно малоимущие. Затрепанная в пятнах и заштопанная дешевая китайская курточка будет в самый раз, несмотря на жару. Волосы пусть торчат во все стороны. Вообще, вид должен быть убогий и непреуспевающий, но не бомжовский. Во-первых, бомж, таких как ты, габаритов и статей, вызовет подозрение Во-вторых, бомж — это опасность, что что-нибудь сопрет. Нужно выглядеть просто обычным человеком, которому не повезло, ботаном. Для этого хорошо подходят очки. Хорошо какой-нибудь яркий и запоминающийся нелепый элемент в одежде — Вязаные перчатки без пальцев или шерстяная полосатая шапочка с цветным помпоном будут в самый раз. Они отвлекают внимание и создают образ немного ушибленного пыльным мешком человека. Помогают создать у наблюдателя чувство превосходства. Вот чудик, ну и оделся, ну и чучело. А это полезно. Тот, перед кем ты чувствуешь превосходство, хоть в какой-то области, кажется не опасным и в других областях. Подсознательно. Но, конечно, важно не переборщить. — Идешь — в глаза не смотри, вообще в лицо не смотри, смотри под ноги. И уж периферическим зрением обозревая кругу. Тут он заметил меня. — Чего тебе, серый? — Ничего, — говорю. — Так. — Иди, иди, — говорит. Задрали уже конспираторы хреновы. Я ушел в другую комнату и стал смотреть в окно. У нас большой двор. В центре двора окаймленная газонами и деревьями асфальтированная площадка под стоянку авто. Обычно всегда забитая битком, так что... Трудно приткнуться. Сейчас на ней стояли лишь четыре машины. Из них одна, насколько я помню, вообще давно никуда не ездила. Разъехались. У нас-то в башне вообще практически мало кто остался. Мы, да Элеонора, с Ольгой Ивановной, да еще пара квартир. Они должны слинять на днях. Все очень пересрались после нападения гоблинов и битвы на козырьке подъезда. И это хорошо. Не надо дежурить у дверей, не надо открывать-закрывать приходящим... Батя сделал решетку на окно лестничной клетки, выходящей на козырек. Собственно, мы с ним сделали. Утром вооружились ножовками по металлу и отправились к недалеко стоящему зданию районной администрации. Оно уже давно было заперто, пустовало. Какие час районы? Там, вокруг территории, забор из оригинальных декоративных решеток. Решетки массивные, но крепятся всего-то на четырех нетолстых стержнях, которые мы с батей перепилили, сменяя друг друга меньше, чем за час. Потом приволокли решетку к дому. С трудом, надо признаться, затащили ее на козырек. Потом я еще помогал бате ее крепить. Закрепил он ее просто. Припер откуда-то кусок трубы, установил ее поперек окна изнутри в подъезде и решетку-то к ней и привязал. Примотал толстенной проволокой. Такой, что гнуть ее приходилось пассатижами еле-еле. А закручивать монтировкой. В нескольких местах. Толяна помогать, конечно, не было. Он, как выражался «не люблю такую работу», где-то шастал, чего-то там разведывал. Так что пахать пришлось только нам с батей. Когда закончили, он залез на козырек и попробовал решетку пошатать. Где там? Решетка держалась, как влетая. Правда, и нам на козырек уже было не выбраться из этого окна. Батя задумчиво что-то пробормотал, про то, что неплохо бы остальные решетки приватизировать. Но, посмотрев на мое кислое лицо, сказал, что как-нибудь попозже. Здорово мы намучились с этим окном. А что? Теперь башня была снаружи почти неприступна. Первый этаж и почти все окна второго этажа в решетках. Входная дверь стальная, ее даже скопище гоблинов ломом за час взломать не смогли. Магазин под домом, давно не работающий, выходящий входом на проспект, тоже за решетками. Конечно, если подогнать машину и рвать тросом, то... Но тоже не сразу. Да и мы просто так сидеть не будем». Одна из квартир, из тех, от которых у нас были ключи, служила в том числе и нашим складом ГСМ. Там держали почти все топливо, натыренное с заправки да привезенное батей столиком с его бывшей работы. Что-то у них там случилось неприятное, не любят они вспоминать о его бывшей работе, переводит разговор. Что бы это могло быть? Я размышлял, мысли перескакивали с одной ассоциации на другую. Привезли уже после нападения гоблинов, оттуда и бензин, и масло, и жидкое печное топливо, много. В канистрах, в пластиковых бидонах, в пластиковых же бочках, с завинчивающимися крышками. Даже в трехлитровых банках с полиэтиленовыми крышками стояло топливо и бензин. Если сверху офигачить нападающих горючим, о о надо найти охотничьи негаснущие спички, были где-то, и подготовить бутылки для коктейля Молотова. Кстати, магазин. Я там одно время подрабатывал грузчиком и довольно хорошо знал все закоулки. Надо бы еще там полазать. Во дворе же было пустынно, как в рабочий день. Хотя сейчас все смешалось. Кому интересен день недели? Но раньше там, в песочнице, хоть копошились дети под присмотром мамаш. А сейчас совсем было пусто и тихо. Без уборки газоны заросли, их завалило опавшими листьями и катаемым ветром мусором. Изредка проходил кто-нибудь с сумкой на рынок или куда... Пугливо оглядываясь по сторонам. Пусто. Но по вечерам, по свету окон, было видно, что в окружающих двор пятиэтажках еще теплится жизнь. Четверть от времени мирной жизни, но все же. У нас, кстати, батя велел не включать вечером верхний свет и плотно зашторивать окна, типа светомаскировка. Обходились вполне, когда был свет настольными лампами. Когда не было небольшими светодиодными кемпинговыми светильниками на аккумуляторах или батарейках. несколько которых батя оказывается запас еще до того, как все началось. Удобно. Пока свет был, их можно было подзарядить. Батя и Ольга Ивановна презентовал такой, бабка очень благодарила. Даже немножко жутко было вечером или ночью идти по темному подъезду в совершенно темном, казалось бы, пустом и потому гулком доме. Двери, двери. Мы пока так и не собрались повскрывать все квартиры. Пока и нужды такой не было, и времени, да и... До сих пор жило какое-то еще инстинктивное законопослушание, чужое. Оно как вернуться. Хотя гопникам, разоряющим и поджигающим дома, такие условности явно были недоступны. Они постоянно бродили где-то по округе, орали песни, и все чаще, что настораживало, раздавались выстрелы. Откуда бралось у них оружие? После того, как ночью случилась перестрелка с вооруженным гоблином, пришедшим объяснять нам, какие мы крысы позорные, Никто против светомаскировки не возражал. Даже Элеонора, с которой последнее время связь поддерживалась напрямую, когда приходила помочь или в гости, или через Толика, который что-то зачастил к ней. Впрочем, никто как бы и не возражал. Зато перестал к себе водить в своих девок вертихвосток, что батя конкретно не одобрял, так как считал, что нам тут шпионы без надобности. Сам же гопник с обрезом за все время приходил только еще один раз, ночью. Раздался звон разбитого стекла, почти тут же позвонила с наблюдательного пункта Ивановна. Мы выпрыгнули из постели и мигом вооружились, кто чем. Выжидали. Потом вновь звон стекла, но не оконного, а как бьется обо что-то твердая бутылка. И на улице, у стены полыхнуло неярко пламя. Как только с улицы раздался уже знакомый визгливый голос гоблина, предусмотрительно прячущегося за деревьями, Толик положил ствол Нагана на раму окна в подъезде. Несколько раз прицельно пальнул туда. Удаляющаяся матерщина была нам ответом. Как оказалось, он забросил на третий этаж в окно бутылку с коктейлем Молотова. Но оказался настолько придурком, что при этом горящий фитиль вывалился из бутылки, очевидно, когда бутылка разбила окно, и потух. К счастью, от этой квартиры у нас были ключи, мы вошли, вооружившись огнетушителями. Но тушить было нечего. Бутылка валялась на ковре, ее невоспламенившееся содержимое растеклось, надежно угробив пушистый ковер, как деталь обстановки. Сильно воняло соляркой. Вторая же бутылка кокнулась, решетку на втором этаже, и, воспламенившись, пролилась на стену, оставив нам на память об этом инциденте длинную полосу гари и копоти на стене башни. И все. Больше он не приходил. Хотя батя с Толиком уже обсуждали вариант, как его изловить или пристрелить из засады во дворе. Это было вполне решаемо. Толик даже настаивал не стрелять его, а взять в плен и обратить в рабство, в рамках сменившейся парадигмы. Но Гоблин оказался менее настойчивым, чем мы думали, и больше не появлялся. Может быть, Толик его ранил? После этого случая батя поставил себе в план повскрывать все квартиры до пятого-шестого этажей включительно, в первую очередь. Кто не оставил ключей — их проблемы. Нам нужен был доступ для тушения возможного пожара. Я читал книгу из библиотеки того подлеца журналиста, что украл мой обрез, когда меня позвал батя и познакомил со своей идеей. Это что касалось снабжения нас водой. Я так и сил Что ж мы раньше-то не сообразили? Это было так просто. Но батя сразу стал меня окорачивать. Типа, может быть, ничего не получится, может, там все демонтировано и так далее... чтобы типа я не настраивался и не спугнул удачную идею. Дело в том, что наш дом, башня, через арку граничит с бывшим институтом физкультуры. Ну, как институт он давно кончился. И потом в этом пятиэтажном старом, как и башне здании, массово арендовали площади различной организации. От ресторана быстрого питания «Линдо», занимавшего весь первый этаж, и до всяких мелких и шустрых фирмишек, типа «Фитнеса» или «Ксеркса», Сейчас благополучно, естественно, вымершие. Но раньше там был действительно институт физкультуры. И от него осталась пара больших спортивных залов, в одном из которых потом была открыта бильярдная. В другом трясли сиськами занимающиеся фитнесом тетки. И главное, при институте раньше был бассейн. Нормальный такой 25-метровый шестидорожечный бассейн. Я сам туда ходил раньше, и даже баня была. все это конечно с приходом песца накрылась его пушистым хвостом и стояло давно запертая закрытая и темная но емкость это емкости под воду вот эта идея и пришла в светлую голову бати размышлявшего о том где и как обеспечить башню водой недолго думая мы стали собираться одной из самой необходимой вещей для городских прогулок по делам как обычно стала мощная монтировка потилом фонарики батин пистолет Ну и всякая мелочь, типа сумки под случайный хабар. Ножовки по металлу, пассатижей, тяжелого молотка, рабочих перчаток. Про ножи, индивидуальные аптечки и зажигалки речь и не шла. Это уже у каждого из нас было с собой всегда. Только ждать не стали. В бывший институт удалось попасть, выломав дверь в баню. Какого черта они тут все позапирали? Буквально все двери, даже двустворчатые, проходные в коридоре. Батя высаживал их мощным ударом с ноги. Зато видно, что мародеров здесь еще не было. Да и что здесь брать-то? Удар, грохот разлетающихся филенок, звон стекла, если дверь застекленная, и мы пару минут прислушиваемся, нет ли какого движения. Потом идем дальше. Здание мы предварительно обошли осмотрели. Ну, не было следов проникновения. Все пыльное, в мусоре двери заперты. Наконец вышли в, собственно, бассейн. Он был, как и мы ожидали, пуст. Пуст и пылен. Кое-где валялись стекла от нескольких выбитых окон, но в целом он не очень пострадал. Можно сказать, даже совсем не пострадал. Батя спрыгнул вниз и выкинул дохлую крысу. — Ну что, теперь надо найти, как он заполняется. Это самое главное. Все же мы разобрались, ползая в потьмах в подвале в этих задвижках. Батя что-то крутил время от времени посылал меня смотреть, не пошла ли вода. — По идее, должна, — бурчал он. Если у нас на втором этаже есть вода, то и здесь должна, тем более, что бассейн ниже уровня нашего первого этажа, так что хотя бы самотеком. Время было подходящим, по часам сейчас должны были дать воду. Я сбегал в душевую открыл один из кранов. Ага, в трубах забурчало. Я сбегал и сообщил это бате, вернулся. Из крана тонкой струйкой шла бурого цвета вода. Ура! Я опять побежал в подвал сообщить это бате. — Это хорошо, это очень хорошо, Серый, потому что даже если мы здесь не разберемся с задвижками, мы просто-напросто из душевой бросим шланги в бассейн, и все. Батя спрыгнул в бассейн и добавочно закрыл слюные решетки кусками полиэтилена, чтобы вода не уходила, даже если не держат задвижки на слив. На следующее утро мы обнаружили, что в бассейне по щиколотку воды. Мы были довольны, как слоны на водопое. Теперь все зависело от того, будут ли воду давать еще достаточно долго, чтобы успеть набрать весь бассейн. В бане мы также открыли задвижки и краны для набора больших ванн или маленьких бассейнов. Пусть будет. Чем больше, тем лучше. Батя тут же озаботился тем, чтобы сделать наше водохранилище недоступным для других посетителей. Баню мы просто-напросто заперли, а бассейн... Пока сказал батя лучшая защита для воды, то, что никто не знает, что она здесь есть. Со временем мы проведем сюда сигнализацию и заминируем входы. Вода в городе — это ценность, и нашей водой будем пользоваться только мы и те, кому мы разрешим это делать.